чтобы я пошла смотреть, как его будут потрошить?» Олимпиада Черткова была не просто медсестрой Горького. Она любила его и считала себя любимой им. «Начал я жить с акушеркой и кончаю жить с акушеркой», — шутил он. Олимпиада утверждала, что именно она является прототипом Глафиры, любовницы Булучева в пьесе «Егор Булучев и другие». Она отказалась присутствовать при вскрытии дорогого ей человека чтобы я пошла смотреть как его будут потрошить это крик боли и любви к сильному и своеобразно красивому даже в старости мужчине эти слова трогают и сегодня тем более что записывались воспоминания олимпиады липы липочки как ее называли в семье писателя помощником горького тихоновым в той же самой спальне на том же самом столе правда записывались спустя девять лет после кончины горького порой самые банальные чувства трогают живее драматических страстей, и спустя девять лет воспоминания Липы дышат нежностью обычной земной женщины. Уже немолодой, когда Горький умирал, ей самой было за пятьдесят, она говорит о смерти не всемирно известного писателя, а несчастного, измученного страданиями мужчины. Того самого, который воспел человека, как Бога. А Олимпиада что говорит? А М... Любил иногда поворчать, особенно утром. Почему штора плохо висит? Почему пыль плохо вытерта? Кофе холодный. В последние дни своей бурной, путанной, полной противоречий жизни Горький высоко ценил простую человеческую заботу Липочки. Он называл ее «Липка хорошая погода» и утверждал, что стоит Олимпиаде войти в комнату, как засветит солнце. В ночь, когда умирал Горький, разразилась страшная гроза. И об этом тоже липко-хорошая погода вспомнила спустя девять лет так, словно это было вчера. Из ее воспоминаний можно прочувствовать предсмертное состояние Горького. За день перед смертью он в беспамятстве вдруг начал материться. Материться и материться. Вслух, я ни жива, ни мертва. Думаю, господи, только бы другие не услыхали. Однажды я сказала А.М. «Сделайте мне одолжение». И я вам тоже сделаю приятное. А что ты мне сделаешь, приятная чертовка? Потом увидите. А вы скушайте, как бывало прежде, два яйца, выпейте кофе, а я приведу к вам девочек, внучек, Марфу и Дарью. Доктора девочек к нему не пускали, чтобы его не волновать. Но я решила, все равно, раз ему плохо, пусть, по крайней мере, у девочек останется на всю жизнь хорошее воспоминание о дедушке. Внучек привели. Он с ними хорошо поговорил простился. Волнующая сцена, особенно если вспомнить, что невольной причиной болезни деда стали внучки, заразив его гриппом, когда он приехал из Крыма.